Песня восьмая. Содержание. Как прекрасный Ля Тремуль встретил англичанина у храма Лорецкой Богоматери, и что затем случилось с его Доротеей. Как наш рассказ возвышен и приятен, как ум и сердце образует он, как в нем отражены без всяких пятен, и доблесть храбрых рыцарей закон, и право королей, и верность жен, имеет сходство он с богатым садом, который доставляет радость взглядом, в нем целомудрие всего видней, цветок, затмивший все цветы собою, как лилия в невинности своей, блистающая дивной белесною. И ум, и сердце образует он. Воспитание ума и сердца — ходячее выражение середины XVIII века, вызывавшее неоднократные насмешки Вольтера. В частности, он намекает здесь на сочинение историка и педагога Шарля Роллена — 1661-1741 годы, трактат о преподавании изящной словесности путем обращения к уму и сердцу. «О девы, юноши, прошу я вас, прочтите сей божественный рассказ. Принадлежит он мудрому тритему. Ученый-пикардийц аббат Иоанну и Агнесу взял как тему. Как я его ценю, и как я рад, что явно отдавал он предпочтение тебе полезное простое чтение». Пред хламом современных повестей, которые живут так мало дней, безвкусный плод фантазии туманной. Правдивая история Иоанны переживет и зависть, и года. Так торжествует истина всегда. Аббат Тритем был вовсе не из пекардии а из Тревской епархии. Он умер в 1516 году. Однако мы не станем утверждать, что его рот не происходил из пекардии в этом мы полагаемся на ученого-автора, который, вероятно, видел рукопись девственницы в каком-нибудь бенедиктинском аббатстве. Принадлежит он мудрому Тритему. Тритем Жан, 1462-1516 годы, аббат монастыря святого Иакова в Вюртсбурге, занимался историей и был страстным собирателем книг и рукописей. В поэме Вольтера Тритем выполняет функцию вымышленного источника сведений об изображаемых событиях. Однако об Иоанне Дарк тебе я, читатель мой, не расскажу сейчас. Затем, что нынче занимают нас лишь Дюнуа, Тримуиль и Доротея, на то причины веские имея, мы с полным основанием знать хотим, что с ними сталось, как живется им. Вы помните, как защищая славу французского монарха, весь в поту Тримуиль отважный? Гордость Пуату близ Орлеанских стен попал в канаву. Оруженосцами был наш герой из грязной ямы поднят еле-еле, помятый с поврежденной рукой, с кровоподтеками на нежном теле. Его хотели в город отнести, но тут явилась новая забота. Закрыты были в Орлеан пути усилиями дерзкого тальбота. Тогда решили в страхе пред врагом Тремуэля кружным отнести путем в Тур, Город твердый, в вере и законе, покорный христианнейшей короне. Здесь из и заезжий плут ему довольно ловко руку вправил, кость лучевую к плечевой приставил. Оруженосцы же понять дают, что к королю вернуться он не может, что враг везде теснит нас и тревожит. Что ж, если так, — наш рыцарь молвил тут, — раз мне не суждено решать победу, я хоть к любовнице своей поеду. Итак, привратностям, теряя счет, в ломбардию свершает он поход. Там перед городскими воротами был окружен и сдавлен наш герой бесчисленной и глупой толпой, в Милан спешащий, хлопая глазами, стуча подкованными башмаками. Купцы, крестьяне, дети, всякий сброд, бенедиктинцы, горожане вход пускают кулаки, всем душно, тесно, бегут, кричат, скорее пустите нас, такие зрелища не каждый час. Тут паладину сделалось известно, Какого празднества так жадно ждет ломбардский добрый и простой народ? О, Доротея! Страшное известие! Кричит он, и пришпорив вдруг коня, всех опрокидывая и тесня, Несется через людные предместия вдоль узких улиц к площади, Туда, где бьется благородный дюнуа, Где растерявшаяся Доротея глядит, поверить истине не смея, Не мог бы и тритем картины той нам передать со всем своим искусством? Дать имена разнообразным чувствам, возникшим в сердце девы молодой, возлюбленного встретившей, как в сказке. Какие кисти, ах, какие краски, живо писать могли бы этот вид, где все смешалось, боль был их обид и исчезающая безнадежность, и радости, смущение и стыд, и где растет все поглощая нежность. Освобожденная от козни и зла, она лишь слезы сладкие лила в его руках, а рыцарь благородный. От счастья целовал поочередно то дюнуа, то деву, то осла. Прекрасный пол по окнам и балконам рукоплескал, сочувствуя влюбленным. Монахи убегали прочь. Вдали костра полуразрушенного балки имели вид необычайно жалкий. С его развалин медленно сошли красавица и дюнуа. Он видом соперничать бы мог с самим Алкидом, который, победив в стране могил тройного пса, тройную Эвмениду, Алкесту мужу гордо возвратил, ревнуя, но не подавая виду. Алкесту мужу гордо возвратил. Алкеста, жена фессалийского царя Адмета, добровольно пожертвовала жизнью ради спасения заболевшего мужа. В благодарность за гостеприимство Адмета Геракл, Алкит, спустился в ад и, победив трехглавого пса Цербера и трех фурий, вернул Алкесту мужу. Греческая мифология. Была домой в носилках снесена красавица, за ней скакали следом два рыцаря, привыкшие к победам. На утро благородная Дюнуа, прекрасную чету застав в кровати, сказал, мне кажется, здесь лишний я, не буду нарушать часы объятий. Пора мне бросить этот край. Меня зовут мой повелитель и Иоанна, я к ним вернусь. Я знаю, постоянно тоскует дева о своем осле. Денис, заботливый к родной земле, явился мне сегодняшнюю ночью поверьте мне я зрел его воочию божественного зверя он мне дал чтоб дам и королей я защищал теперь он требует меня обратно я доротеи послужил и мной располагает ныне карл VII. вкушайте же плоды любви приятной в моей руке нуждается престол не терпит время ждет меня осел я на коне последую за вами любезный литримуль сказал в ответ И Доротея говорит, «Мой свет, я тоже еду, знаете вы сами, уж я давно хочу утешить взор, увидеть пышный королевский двор, Агнесу, отличенную владыкой, Иоанну, славную душой великой. Вы мой спаситель, вы любовь моя, за вами я последую хоть в битву». Но на костре, когда читала я Марии Деве тайную молитву, я ей дала торжественный обед паломницей отправиться в Лорет, к уцелею случаем чудесным. Святая Дева, услыхав меня, вас не спасла на осле небесном, и спасена была я из огня. Я вновь живу. Обед свершить должна я, а то меня накажет Пресвятая. Мне по сердцу такая речь. В ответ ей молвил добрый лятремуль. Обед, по-моему, свершить необходимо. Позвольте вас сопровождать. Лорет давно ждет меня, как пилигрима. Летите, благородный Дюнуа, полями звездными к стенам Блуа, Нагоним мы через месяц вас, не более. А вы, сударыня, Господней воле покорная, Направьте путь в Лорет. Достойный вас даю и я обет Доказывать везде, во всяком месте, Кому угодно, шпагой и копьем, Что вы пример являете во всем Любой замужней и любой невесте, Как высший образ красоты и чести. Она зарделась. Между тем осел ногою топнул, Крыльями повел, и, быстро исчезая с небосклона, мчит Дюнуа туда, где плещет рона. Цель ля Тремуйля — славная Анкона. Идет он с дамой с посохом в руках и в страннической шляпе. Божий страх их речи наполняет, взоры кротки, висят на их широких поясах жемчужные и золотые четки. Перебирал их часто Паладин, читая тихо Авы. Доротея молилась тоже, глаз поднять не смея. И «Я люблю вас» был припев один Молитв несущихся среди равнин Они проходят Парму и Мадену Идут в Урбину Видят и Чезенну Открытым всюду ряд прекрасных зал Их чествует то князь, то кардинал Наш паладин, день от дня вернее Свершая благородный свой обед Везде твердил, что в целом мире нет Прекрасней женщины, чем Доротея И прикословить рыцарю не смея Никто не спорил Вежливость всегда поддерживали эти господа. Но, наконец, на берегах Музоны, близ река в округе Анконы, блеснул вдруг пилигримом, как звезда, хранимый небом дом Святой Мадонны, обитель благодати и труда. Корсаров эти стены отразили, и некогда их ангелы носили по предельным облачным полям, как бы корабль, плывущий по волнам. В лорето ангелы остановились, и там же стены сами водрузились. Все, что искусство составляет честь, и что великолепного в нем есть, наместники небес, владыки света, чтобы отличить святое место это, рассыпали здесь в щедрости своей. Любовники спешат, сойдя с коней, колено преклонить в священном страхе и сделать вклад, от них берут монахи дары на украшение церквей, и пилигримов наших благосклонно, Устами их благодарит Мадонна. Дом Девы Марии, принесенный ангелами из Назарета, находится в Анконской марке. Сначала они в продолжении трех лет и семи месяцев охраняли его в Далмации, а затем поместили близ Реканате. Статуя Девы Марии, вышеная в четыре фута, лицо черное. На ней такая же тиара, как у папы. Известны ее чудеса и сокровища. Они не сразу остановились в Лоретто, это не точность нашего автора». Не сержусь я, когда несколько пятен мелькнут. Впрочем, в его защиту можно сказать, что под конец ангелы все же остановились в Лоретто вместе с домом, испытав сначала несколько других стран, не понравившихся святой деве. Произошло это в понтификат Бонифации VIII, о котором говорят, что местом своим он завладел как лиса, вел себя на нем как волк, а умер как собака. Историки, говорившие так о Бонифации, не получали пенсии от римской Курии. Любовников в харчевне ждет обед Был за столом ближайший их сосед Какой-то англичанин злой, надменный Приехавший сюда издалека И втайне насмехавшийся слегка Над этой обителью священной Британец истинный Не знал он сам, зачем скитается Платил он вдвое, как за антики За поддельный хлам И презирал святых и все святое Он в жизни признавал одну лишь цель Вредить французам Звался Дорондель. Дель, теперь он путешествовал, скучая. Любовница была с ним молодая, в дороге развлекавшая его, еще надменней друга своего, еще заносчивее, еще грубее, но хороша и телом, и лицом, прелестна ночью, нестерпимой днем, порывиста в кровати, за столом, во всем она не схожа с Доротеей. Барон прекрасный, гордость пуату, сначала ограничился приветом, Затем упомянул про местность ту, потом сказал о том, как он обетом себя связал тому немного дней, доказывать везде, при целом светом, достоинство любовницы своей. А после заявил британцу прямо. «Я верю, благородна, ваша дама. Она прекрасна и при том скромна, и хоть молчит все время, несомненно, блистательным умом одарена. Но Доротея с нею несравненно. Признайте это». Я отдать готов второе место ей без дальних слов. Британец гордый, с ним сидевший рядом, трему или смерил леденящим взглядом и вымолвил: поймете вы или нет, что безразлично мне и ваш обед и то, что ваша милая подруга из знатного или простого круга, пусть каждый удовольствуется тем, что он имеет, не хвалясь ничем. Но так как вы столь дерзко и столь ложно... Предположили, что хоть раз, возможно, перед британцем первенство занять Я должен вам сейчас же доказать, что нас, британцев, и в подобном деле затмить еще французы не успели И что моя любовница лицом, плечами, грудью, крупом, животом И даже, я сказал бы, чувством чести Конечно, вашей не вести А мой король, хоть толку мало в нем, прикончит вашего одним щелчком с его мясистой героиней вместе. «Ну что же?» — Ля ответил, встав. «Идем, узнаем, кто из нас не прав. Мне кажется, я защитить сумею французов, короля и Доротею. Но я намерен, как заведено, вам предоставить выбрать род дуэли. Верхом или на ногах мне все равно. Исполню все, чего бы вы не хотели». «Нет, на ногах», — ответил грубый Бритт. Не думаю коню предоставлять я плоды и труд подобного занятия. И к черту все, нагрудник, панцирь, щит, не признаю их даже на войне я. Сегодня жарко и удобней нам сражаться голыми за наших дам. Наш поединок будет им виднее. «Извольте, сударь, как угодно вам», — француз любезно молвил. Доротея от страха за любовника бледнее, была в душе, однако, пыщена, что возбудила этот спор она. Но ей, как бы суровый брит, не проколол трему или милой кожи, которую тайком и не без дрожи она слезами нежными кропит. А Дарандель был занят англичанкой, всегда спокойно, с гордой осанкой, вовек не проливала слез она. Ей нравились тревога и война, и петушиный бой в ее отчизне служил ей главным развлечением в жизни. Она звалась Юдиф Даразамор, цвет Кембриджа, честь Бристольских контор. Бристоль и Кембридж — два города знаменитых первой своей торговлей, второй университетом, где блистали многие великие люди. Вот наши доблестные паладины, готовы к бою посреди равнины, обрадованы оба, что пришел час битвы за красавец и престол. Подняв высоко головы, всем телом в полоборота став движением смелым, врагу не уступая ни на шаг, они скрестили сталь блестящих шпаг. Не наслажденье ли наблюдать за ними? Их взмахи различая, их прыжки, Следить за их движениями крутыми, Затем, как сыплют искры, их клинки. Так созерцал в восторге иногда я. На юге, где-нибудь под ясным псом, Весь горизонт от края и до края, Горящий ослепительным огнем, За молнией другая чередом. Пуативинцу удалось не целя Царапнуть подбородок Дарандели. И тотчас же он прыгает назад и ждет атаки. Англичанин гордый, на забияку бросив гневный взгляд, ему наносит вдруг рукою твердый удар в бедро, и нежное оно горячей кровью миг обогрено. Они в пылу воинственной забавы желали умереть во имя славы, своих любезных, чтобы узнать скорей, которые прекраснее и милей. Но в это время путь держал в обитель, земель его святейшества грабитель, искавший отпущение грехов. Носил разбойник имя Мартингера, на преступление был всегда готов, но в нем горела истинная вера, и в покаянье не жалея сил, быть начисто прощенным он любил. Он на лугу заметил двух красоток, перебиравших крупный жемчуг чёток, их лошадей, их вьюченных ослов, увидел их, и с ними был таков. Он англичанку вместе с Доротеей захватывает, их добро берет и исчезает молнией быстрее. А поединок между тем идет. Бойцы сражаются, тверды, упрямы, за честь французской и британской дамы. Наш добрый Ле заметил вдруг любовницы своей исчезновения. Он быстро озирается вокруг. Его оруженосец через лук куда-то убегает в отдаление. Британец тоже замер и стоит. А каменев, они не знали сами, что предпринять, и хлопают глазами друг против друга, О, — воскликнул Бритт, — нас обокрали, Бог меня простит. Сражаясь, мы покрылись только срамом. Бежим скорее на помощь нашим дамам. Сперва освободим их, а потом единоборство наново ново начнем. Наш лятремуль сошелся с ним во мнении, и как друзья идут они в смущение на поиски. Но, сделав два шага, один кричит, «Ах, шея!» «Ах, нога!» — другой за лоб хватается рукою. И не имея более в груди огня, необходимого герою, когда готовится он храбро к бою, оставив пыл и ярость позади, едва дыша, не в силах двигать ноги, они упали посреди дороги, и кровь их заолела на песке. Оруженосцы были вдалеке, идя по следу дерзостного вора. Герои же, без денег, без призора и без одежд, покинуты, одни, считали, что окончены их дни. Куда-то проходившая старуха, увидев их, лежащих на пути, и христианского исполнить духа, в свой дом их приказала отнести, дала лекарство, привела в сознание и в прежнее вернула состояние. Старуху эту все в округе той считали мудрой, чуть ли не святой. В окрестностях Анконы мы б едва ли кого-нибудь почтению увидали, в ком не была бы благодать. Не стоило труда ей предсказать и засуху, и дождевую влагу. Она больных умела врачевать и обращала грешников ко благу. Герои наши, ей поведав все, советы и спросили у нее. Задумалась старуха, помолчала, открыла рот и, наконец, сказала, «Бог милостив, любите дам своих, но дайте мне навеки обещание не убивать себя во имя их. Узнать суровейшие испытания подругам вашим ныне пробил час». Поверьте, я жалею их и вас. Скорей оденьтесь, на коней садитесь. Смотрите же, в пути не заблудитесь. Мне Богом вам поручено сказать, чтобы их найти, вам надо их искать». Был восхищен столь бодрыми словами наш а Брит, пожав плечами, задумчиво сказал «Я верю вам». «Мы тотчас же поедем по следам разбойника, но только для погони нужны вооружения, платье, кони». Она в ответ «Все это вам дадут». По счастью, некий очутился тут, потомок Исааков и Иуд, обрезанного украшения, всегда готовый сделать одолжение. Израильтянин, в случаи их, деньгами их судил, как все евреи, и, как велось еще при Моисее, из сорока процентов годовых. Нажитый этим способом полушкой, он поделился со святой старушкой. Конец песни восьмой.